Утром после завтрака за мной прибыл конвой, бойцы НКВД со строгими лицами и лейтенант старший. Причина прибытия мне известна, отслеживал сканером. Ну, советские власти меня не удивили. Не хочет отдавать добровольно, отдаст как миленький, если попросить как нужно. Если проще, было решено выбить из меня эту технику, чтобы согласился передать. Заодно выяснят по обстрелу наркомата. «Меня уже в подозреваемых не держит, но все же странное совпадение». Сказал об этом редактор. Тот, оказывается, сразу доложил куратору. Он агент госбезопасности, внештатный, завербованный. А тут я побывал на Лубянке, и ее вскоре расстреляли, уничтожив там все. Да от этого дела смердит, это ясно. Вот только алиби смущало. По сути, меня списали. Там прямо так и сказали. Как видите, мне с местной властью точно не по пути. Жаль, но личность Юрченко я слил, причем сознательно. Это акт мести, я прообстрел по Лубянке. Был скорее сигналом. Я, по сути, махал флагом. Алло, я тут. Да я все жду, когда снова заработает портал, и я увижу Академика Райнова. Я же их предупредил, по сути, спас. Координаты мира этого знают. Уже пять месяцев прошло, а того все нет и нет. Или эвакуация прошла не так, как запланировано, и все же никто из лаборатории не выжил? Или на меня махнули рукой? Вот и я не знаю, а гадать — это без толку время проводить. Сигнал вот дал, что я тут, и жду. Но реакции пока не было. Сейчас же меня должны были доставить в здание, что спешно переоборудуют. Туда временно перебирались те, кто не пострадал при обстреле лубенки Да, это новый наркомат НКВД, пока старое здание восстанавливают. Там пока строители все изучают. Но вроде восстановить можно, пожары уже стихли. Тела погибших как раз из подвала доставали. А так меня приняли со всеми вещами и под конвоем доставили к тому зданию. Точнее, даже комплексу зданий из трех. Уже разные службы там осваивались. Ну, пока только начинали. Промариноваться мне не дали. Ответственного командира в звании майора уже хорошо накрутили. Поэтому, как завели в кабинет, я полетел к стене от мощной оплеухи и немедленно отреагировал. Шесть ударов и хруст позвонков. Трое сотрудников были мертвы, я им просто свернул шеи. Быстро сняв форму с одного, знаков различия не было. Забрал пистолет майора, у других оружия не было, пустые ремни. Комок своей формы бросил в углу. Я должен погибнуть, и погибнуть ярко, чтобы было ясно, капитан Юрченко погиб, и его не искали. Да, союз я все же покидать не буду. А мне тут душевно комфортно. Удивительно, но факт. Просто сменю внешность и личность. Дам второй шанс. Самому интересно, что из этого получится. Но то, что постараюсь держаться подальше от власти, это факт. Ну и все, что делал раньше под личностью Юрченко, для меня теперь полное табу. Иначе сразу поймут, что тут что-то не так, а я не хочу внимания к себе. Главное, снаружи удачно подъехал грузовик с бойцами. Помимо прочего, в кузове под лавкой был ящик с тротиловыми шашками. Видимо, какая-то надобность была. Так что, покинув кабинет через окно, побежал к машине. Тут решетки на окнах еще не сделали. Здание пока еще подготавливают. Выкинув водителя из кабины, я быстро сел на его место и с пробуксовкой, стронувшись под стрельбу бойцов вслед, черт, как бы ящик тут не сдетонировал, погнал прочь. Причем сам питок раз выстрелил. За мной быстро погоня образовалась. Сначала на трех машинах, потом их стало девять. К счастью, идея сработала. Я спустился по ледовой переправе на лед реки и погнал уже по нему. Две машины отстало, я поразил радиаторы. Запарили и отвернули, давая дорогу остальным. Стрелять умею. Дальше машина начала вихлять поврежденно. Мне действительно задние баллоны пробили. Я достал свой ящик тротила, поджег шнур. 10 секунд горит. И как раз остановил машину, врезавшись в снежный нанос, покинув ее. Там у заднего колеса убрал лед и нырнул вниз, вниз головой. Утяжелил себя снарядом от 34-ки, уходя по течению и на дно. Машину разнесло, оба ящика рванули. Полынья там мощная. В воде гидроудар догнал, но вот тут как раз личная защита сработала. Цел. Вот так и стал спускаться вниз по течению. Пока преследовавшие, взрыв их ошеломил. Медленно приближавшись к полынье и мусору, все, что осталось от машины. Без сомнений, тут признают мою гибель. Ха, как опознают, кто бежал. Пока, думаю, это неизвестно. Но как найдут трупы мою форму, все сомнения отпадут. Отлично. Теперь по мне. Я вполне комфортно спускался. Чуть позже прибрав заранее приготовленный снаряд и выкинув кусок льда из аурного хранилища. Амулет климат-контроля не давал мне замерзнуть, а амулет подводного дыхания позволял находиться в воде. Этот амулет я начал делать еще в амбаре, в Ульяновске но закончил в камере гаупт вахты. Поторопился с ним, понял, что уже нужен. План побега я уже там строить начал. Грузовик с тротилом счастливая случайность. Я так и собирался взорвать себя на реке и уйти под льдом. Он выполнен, и это радует. Как и то, что амулет работает. Испытать-то я его не успел, наспех делал. Спускался долго, почти на полтора километра, уйдя за поворот. Тут как раз окраины Москвы, уже промышленный район пошел. Вот так, поднявшись к пристани, тут опоры были. Убрал кусок льда и выбрался наружу, вернув лед на место, как было. Особо незаметно, что тут кто-то бывал. Дальше достал кусок брезента, расстелив тут же на сугробе под пристанью, и сел на него. А то ноги прилипали ко льду. Вытерся полотенцем, я был обнажен и стал одевать городскую одежду. Не ту, в которой ранее был, а городскую из Польши, с кожанкой. Ну а что, пока я плыл под рекой, не мог не воспользоваться оказей. Снял с себя все, выкинув форму, и, достав мыло, намывался, пока спускался. Амулеты держал в сумке на длинном ремне. И голову намыливал, волосы и остальное тело. Очищался до скрипа кожи. После камерта. Так что спокойно оделся. Амулет климата продолжал прикрывать, кожунку поправил, на голове шапка-ушанка армейская, но без звездочки. Дальше убрал брезент, веником след от него и замел контуры во льду, где квадрат убирал. Вот следы спрятаны, так что, выбравшись из-под пирсов, поднялся по тропинке на берег и направился по улице прочь. Сканером выискивая пустые квартиры. Тут рядом район с бараками, коммуналки. Мне туда не хочется. Так что уходил в частный район, при этом замотав лицо шарфом по нос. Идея оказалась не самой удачной. После обстрела здания Лубянки весь город на ушах был. Да я просто не дойду, тут патрули везде, и сканер не поможет. А у меня даже документов нет». Так что развернулся и двинул обратно. Спустился снова под пирс, выкопал в сугробе ямку, по сути, убрал кусок в хранилище, отбросив, и заполз в снежный домик. Хватило места на подстилку, шкуру волчью на нее и спальник зимний от финнов. Даже сидеть можно, но не стоять. Мне ночи дождаться нужно. А пока, достав лекарский амулет и десяток полных накопителей, начал изменять себя. Все, с личностью Юрченко покончено, нужна новая. А то любой патруль опознает. Так что плотно набил желудок, отличный суп с фрикадельками и плов, чай с булочкой и маслом. Начало работать. Первым делом цвет глаз, зелеными стали, и колер волос, был шатеном, а стал рыжим. И черты лица, отпечатки пальцев тоже. Скулы чуть увеличил, губы сделал не такими пухлыми, брови тонкие в разлет. Да, какое-то женское лицо. Придал мужественности, ямочку на подбородке. Всего три накопителя ушло, работа тонкая. Дважды желудок набивал. Я еще чуть плечи шире сделал и размер ног на один размер меньше. Был 43-й, стал 42-й. Убрал все синяки, пока достаточно. «Нужно еще голос сменить, это позже». Пока же забрался в спальник, вход чуть заткнул, но приток свежего воздуха оставил и через несколько минут спокойно уснул. Отдохну. «Вся ночь впереди, там времени на это не будет».